Какая однако ж загадочная, запутанная среда, какие жестокие и неумолимые нравы до да какой поразительной простоты форм доведён здесь закон борьбы за существование. Горе дуракам, горе простецам, кое с суконным рылом суются в калашный ряд чаи пить, горе карасям, дремлющим в неведении, что провинциальное их назначение заключается в том, чтобы служить кормом для щук, наполняющих омут жизненных основ. Всё это я и прежде очень хорошо знал. Я знал и то, что дураков учить надо, и то, что с уконным рылом в калашный ряд соваться не следует, и то, что на то в море щука, чтобы карась не дремал. Словом сказать, все изречения, в которых как в неприступной крепости заключалась наша столповая, безапелляционная мудрость, мало того, что я знал. При одном виде избранников этой мудрости я всегда чувствовал инстинктивную отору. Мне казалось, что эти люди во всякое время готовы растерзать меня на клочки, не за то, что растерзать, что я в чём-нибудь виновата, за то, что я или рот разинул, или слюни распустил. Начав жизненную карьеру с процесса простого, так сказать, нетенденциозного отнятия, они постепенно приходят в восторженное состояние и возвышаются до ненависти. Им мало отнять у Розини, им нужно сократить Розиню, чтобы она не болталась по белу свету, не обременяла по напрасную землю. Ненависть к дураку возводится почти на степень политического и социального принципа. Как тут жить? Но я живу. и следовательно волю и неволю делаюсь причастником жизненного процесса. В сущности этот процесс даже для разини не представляет ничего головоломного. Наравне со всеми прочими я могу и купить, и продать, и объявить войну, и заключить мир. Купить так купить, продать так продать, говорю я о себе, и мне даже в голову не приходит, что нужно принадлежать к числу семи мудрецов, чтобы сладить с подобными бросовыми операциями. Но когда наступает момент ладить, вот тут-то именно я и начинаю путаться. Мне делается неловко, почти совестно, мне начинает казаться, что на меня со всех сторон устремлены подозрительные взоры, что в голове человека, с которым я имею дело, сама собою созревает мысль, а ведь он меня хочет надуть. И кто же может поручиться, что и в моей голове не зреет та же мысль? Не думаю ли я с своей стороны, а ведь он меня хочет надуть. Это чувство обоюдной подозрительности до да, того противно, что я немедленно начинаю ощущать странную потребность освободиться от него. И потому на практике я почти всегда действую без ума, то есть спешу. Когда я продаю, то мои действия сами собой принимают такой характер, как будто покупщик делает мне благодеяние и выручает меня из неслыханного затруднения. Когда я покупаю, и продавец по осмотре предмета покупки начинает уверять меня, что все виденное мною ничто в сравнении с тем, что я с Божью помощью впереди увижу, то я не только не вступаю с ним в спор, не только не уличаю его в лжи, но напротив, того, начинаю восклицать: "Да помилуйте!", "Но да неужели же я не понимаю?", ну и так далее. Когда я объявляю войну, то каким-то образом всегда так устраивается, что я нахожу своего противника вооружённым прекраснейшим шаспо, а сам нападаю на него с кремнёвым оружьём, у которого вдобавок вместо кремня вставлена крашеная подкремень чурочка. Когда я заключаю мир, то говорю: "Возьми всё и отстань". Но что всего удивительнее, я не только не питаю никакой ненависти к этим людям, но даже скорее склонен оправдывать их. Так что если б я был присяжным заседателем, и мне в этом качестве пришлось бы судить различные случаи отнятия и устранения из жизни, то я положительно убеждён, что и тут поступил бы как разиня, слюняй и дурак. Таким образом, занести руку на вора, когда сама народная мудрость сочинила пословицу о карасе, которому не полагается дремать. Каким образом обрушится на нарушителя семейного союза, когда мне достоверно известно, что чуждых удовольствий любопытство так определяет при любодеянии письмовник Курганова представляет одну из утончённейших форм новейшего общежития. Вот почему я Совсем не способен быть судьей. Я не могу ни карать, ни меловать, я могу только бояться. Увы, я не англосакс, а славянин. Славянин с головы до ног, славянин до мозга костей. Историки удостоверяют, что славяне и истории славились гостеприимством. Вот это-то именно качество и преобладает во мне. Я люблю всякого странника угостить, со всяким встречным по душе покалякать, и если под видом странника вдруг окажется разбойник, то я и тут не смущусь. Возьми все и отстань. Я даже не попытаюсь оборониться от него, потому что ведь в сущности все равно, как обездолит меня странник, приставший ли с ножом к горлу или разговаривая по душе. Пусть только он спрячет свой нож, пусть объедает и... и обвевает меня по душе греха меньшего говоря по правде меня и учили не раз да и опытностью житейской судьба не обделила меня я много испытал ещё больше видел и даже о странная игра природы ничего из виденного и испытанного не позабыл но всё это прошло мимо словно скользнуло по мне как будто я видел во сне какое-то фантастическое представление над которым и плакать и хохотать хочется Я помню, как пришла мне однажды в голову мысль: куплю я себе подмосковную. Зачем в Чемзево? Что такое Чемзево? Чемзево глушь, болотина, трясина, в Чемзеве с голоду помрёшь, в Чемзеве никто по колякать по душе не заедет. То ли дело подмосковная. И вот вместо того, чтобы с умом повести дело, я по абукновению начал спешить, а меня тоже по абукновению начали объегировать. Какие-то благочестивые мерзавцы явились, вздыхают, Богу молятся и объегоривают. Чужой лес показывают и тут же смеючись говорят, да вы бы, сударь, с планом проверили, ведь это дело не шуточное, навек. А я-то и надрываюсь. Да что вы, да помилуйте, да неужто же вы предполагаете, да я, да вы, да у, и так далее. И что в результате вышло? Вышло, что я до сего дня... Напроданный мне лес люблю, но войти в него не могу, чужой. Памятны мне крепостные дела в Московской и Гражданской палате. Выходишь, бывало, сначала под навес какой-то, Оттуда в темные сени с каменными сводами и с кирпичным выбитым просительскими ногами полом нащупаешь дверь, пропитанную потом просительских рук, и очутишься в узком коридоре. Коридор светлый, потому что идет вдоль наружной стены с окнами, но по правую сторону он ограничен решетчатой перегородкой, за которую виднеется пространство, наполненное сумерками. Там, в этих сумерках, словно в громадной звериной клетке, кружатся служители купли и продажи, и словно затевают какую-то исполинскую стряпню. Осипшие из похмелья голоса что-то бормочут, дрожащие руки что-то скребут. Здесь, по манию этих зверообразных людей, получает принцип собственности свою санкцию. Здесь, с восхода до заката солнечного поютцы ему немолчные гимны, здесь стригут и бреют и кровь отваряют здесь за этой решёткой. А посю в сторону перегородки, прислонившись к замасленному карнизу её, стоят люди копальные, подневольные, люди Обуреваемые жаждой стяжания, стоят и в безысходной тоске внемлят гимну собственности, который выпиет из всех стен этого мрачного здания. И в каждом из этих кабальных людей, словно нарыв, назревает мучительная мысль: вот сейчас, сейчас налетит подвох, сейчас разверзнется под ногами трап лоп и начнут тебя свижевать вот эти самые немытые нечёсанные вонючие служители купли и продажи свижевать и приговаривать не суйся дурак с суконным рылом в калашный ряд чай пить забыл дурак что на то щука в море чтобы карась не дремал дурак Помню я и уязвый суд, помню судью лихого малого, который никогда не затруднялся для своего брата-дворянина одолжение сделать, но всегда как-то так устраивал, что вместо одолжения выходила пакость. Помню секретаря, у которого щека была насквозь прогрызена фистолою, и весь организм поражен трясением, и который за всем тем, всем своим естеством, казалось, говорил «Погоди, уже я завяжу тебе узелочек на память, и будешь ты всю жизнь его развязывать». Помню весь этот кагал, у которого, начиная со сторожа, никаких других слов на языке не было, кроме «урвать», «облапошить», «объегорить», «пустить по миру». помните отушек, сестриц, дяденик, братцев, в постоянно ветхих между собой какую-то бесконечную тяжбу, подличивших перед всевозможными секретарями, стало начальниками письсами, открывавших перед ними всю сорамную подноготную своего домашнего очага, не отступавших ни перед лестью, ни перед сплетней, ни перед клеветой. Беспременно эта расписка фальшивая, восклицала одна тётенька. Беспременно он стало начальника перекупил, восклицала другая тётенька. Уж это как свят бог, что они его дурманом опыили, вопиала сестрица. И так далее, то есть целый ряд возгласов, в которых так и сыпались, словно жемчуг, бурмицкие слова: подкупил, надул, опаил и прочее. Надеюсь, что эта школа хорошая и вполне достаточная, чтобы из самого несомненного ротазея сделать осторожного и опытного практика. Но повторяю, ни опыт, ни годы не вразумели меня. Я знаю, я помню и ничего больше. И теперь, как всегда, я остаюсь при своём славянском гостеприимстве и ничего другого не понимаю, кроме разговора по душе. со всяким встречным, не исключая даже человека, который вот-вот сейчас начнёт меня облапошивать. И теперь, как всегда, я спешу, то есть смотрю на своего покупателя и своего продавца как на избавителей, без помощи которых я, наверное, по грязь бы, в беде, возьми всё и отстань. Говорят, что теперь ничего этого уже нет. Нет ни уездных судов, ни гражданских палат, ни решёток, за которыми сидят крепостные дела. Конечно, это факт утешительный, но я должен сознаться, что даже и от него немного прибавилось во мне куражу. Я всё-таки боюсь. И всякий раз, как приходится проходить мимо конторы нотариуса, мне кажется, что у него на вывеске всё ещё стоит прежнее: здесь стригут, бреют и кровь отваряют. Что здесь меня в чём угодно могут уверить и разуверить, что здесь меня могут заставить совершить такое ад, которого ни один человек в мире не имеет права совершить. Что здесь мне несовершеннолетнего выдадут за совершеннолетнего, каторжника за столпа, глухонемого за реветию, явного прелюбодея, за ревнителя семейных добродетелей. И в заключении скарут Что же делать, милостивый государь? Это косвенный налог на ваше невежество. И даже потребует, чтобы я об этим объяснением утешился. Какая загадочная, запутанная среда и какое жалкое положение дурака среди этих тоже неумных, но несомненно, снаровистых и хищных людей. На этот раз однако ж в виду предстоящего мне конца, Я твёрдо решился окаменеть и устранить всякую мысль о славянском гостеприимстве. Пора наконец и за ум взяться, сказал я себе и приступил к делу с мыслью ни на йоту не отступать от этой решимости. Старик Лукьяныч тоже, по-видимому, убедился, что конец неизбежен и что отдалять его значит только бесполезно поддерживать тревожное чувство, всецело овладевшее мною. Поэтому он впал в какую-то суетливую деятельность, в одно и то же время знакомя меня с положением моего имения и разведывая под рукой, не навернётся ли где подходящего покупащика. Я кое-как устроился в одну из комнат гостиного флигеля, которая не представляла ещё большой опасности. Первые дни были посвящены осмотром. Дерунов был прав, громадный барский дом стоял Без окон, словно старый инвалид без глаз. Стены почернели, красная краска на железной крыше частью выгорела, частью пистрила её безобразными пятнами. Крыльцо обвалилось, внутри дома пол калебался, потолки частью обрушились, частью угрожали обрушением. Но расхищения не было, и Дерунов положительно прилгал, говоря, что даже кирпич из печей растаскан. Тут от одного гвоздя сколько восторгался Лукьяныч. Кирпичу израсу, заслонок, страсть, опять же и дерево, только нижние венцы подгнили до да, балки поперечные с апреля, а прочее хоть опять сейчас в дело. Сейчас взял, балки переменил, верхнюю половину дома вывесил, нижние венцы подрубил и опять ему веку не будет дому-то. Осмотрев же дом, перешли к оранжереям, скотному и конному дворам, флигелям, людским, застольным. Всё было ветхо, всё покривилось и накренилось. Везде пахло опальной затхлостью, ног гвоздя везде была пропасть. Сад заглох, дорожек не было, и помина но берёзы, тополя и липы разрослись так роскошно, что мне самому стало как-то не по себе, когда я подумал, что быть может через месяц или Через два приедет сюда Деруновский приказчик, и по манию его ляжет, посеченная топором, вся эта великолепная растительность. И эти отливающие серебром тополи, и эти благоухающие липы, и эти стройные, до самой верхушки, обнаженные от сучьев березы, неслышно помахивающие в вышине своими всклоченными, чуть видными вершинами. Еще месяц, И старый Чемезовский сад будет представлять собою ровное место, усеянное пеньками и загромождённое пол саженками дров, готовых к отправлению на фабрику. Казалось, вся эта заглохшая, одичалая чаща в один голос говорила мне: вырастили, выхалили, и вот пришёл скучающий человек, которому неизвестно почему, неизвестно что надоело, пришёл, черкнул какое-то дурацкое слово, и разом уничтожил весь этот процесс росчения и холения. "Лишь какой вырос", говорил между тем Лукьянович. "Вот недель через две зацветут липы, пойдёт эта дух, и не выйдешь отсюда, грибов сколько, всё ж белый, орешник он в том углу засел, и не додерёшься, малина, ежевика". В тони голоса Лукьяновича слышалось Обольщение. Меня самого так и подмывало, так и рвалось с языка. А что, братка ли, ежели? И так далее. Но, вспомнив, что если однажды я встану на почву разговора по душе, то все мои намерения и предположения относительно конца разлетятся, как дым. Я промолчал. Ежели даже тепереча срубить их в парке-то, продолжал Лукьяныч, Так от одного молодятника через десять лет новые парки вырастут. Вот она, липка-то, а? Ребенок еще. Купят, начнут кругом большие деревья рубить, ее тут же зря замнут, потому у него у купца-то ни бережки, ни жаления. Он взял деньги и прочь пошел, хоть бы тот же Осип Иванов. А сруби-то перече эти самые парки, настоящий хозяин, да сруби жалеючи, в десять лет... Эта липка так выхалится, что и не узнаешь ее. Обольщение шло крещендо. Я чувствовал себя на краю пропасти, но все еще оставался неколебим. Опять, ежели топерича, самим рубить начать, вновь начал Лукьяныч. Из каждой березы, верно, полсаженок выйдет. Видишь, она какая стеколистая выросла. И вершин-то не видать, а... Под парками-то восемь десятин. Одних дров полторы тысячи сажений выпилить можно. А молодятник сам по себе. Молодятник еще лучше после вырубки пойдет. Через десять лет и не узнаешь, что тут рубка была. А что, коли ежели... Невольно сорвалось у меня с языка. Однако Бог спас, и я успел остановиться вовремя. Коли ежели этот парк Дерунову в руки. Ведь он тут... Кучу деньжищ загребет. И дерунов загребет, и, и другой загребет. Главная причина, у кого голова на плечах состоит, тот и загребет. На парке что? Вот уже за прыжом Мерина, Филипцево съездим, лес посмотрим. О, вот так лес! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ава потом в Ковалиху съездили, потом в Тараканиху, и везде оказался лес. В одном месте настоящий лес, хоть в какую угодно стройку пущай. В другом молодняк засел. Вот тут ваш папенька 15 лет назад лес вырубил. А смотри. Смотри, какой же истеколистый. Березнёк-то На его месте засел стеколистый, коли ежели только терпение, так через 20 лет цены этому лесу не будет. Словом сказать, столько богатств оказалось, что и не сосчитать. Только поля около усадьбы плохи, загрубели, задервинели, поросли зныком, а впрочем, коли ежели к рукам, то и поля, пожалуй, не дурны. Одного возныку тут на всю жизнь протопиться станет. Мы уж сколько лет им протапливаемся, а все его каторжного не убывает. Ай, хитер толстомяса этот Герунов за всю Палестину пять тысяч надавал. Ай, дуйте горой! Да тут одного гвоздя, да кирпича, да дров, окромя всего прочего! Ты господи!» Зрелище этих богатств поколебало и меня. Шутка сказать, в Филипцеве по малой мере пятнадцать тысяч сажен дров – в Ковалихе 5.000, в партии полторы, а там ещё тараканих, а палеха, ухово, волчьи ямы, срубить лес, продать дрова, ежели даже хоть по рублю за сажень отчестится, сколько тут денег-то. А земля-то всё-таки будет моя, и опять пошёл по ней лес расти. Через 20 лет опять тараканих у до да, палеху по буку и опять пошёл лес, а отопиться и изняком можно. Лес И лазняк, лес, лес, лес, просто хоть сойти с ума. Но ведь для этого надо бы на жить в чемизыра. Надо бы на беспокоиться, разговаривать, хлопать по рукам, запрашивать, уступать. А главное – жить тут, жить с чистым сердцем на глазах у всевозможных сердцеведцев, официальных и партикулярных, которыми кишит современная русская провинция. — Вот что страшит. — Еще в Петербурге до меня доходили через разных приезжих из провинции слухи об этих новоявленных сердцеведцах. — Теперь, брат, не то, что прежде говорили одни приезжие. Прежде, бывало, живешь ты в деревне, и никому нет дела. В потолок ли ты плюешь, химией ли занимаешься, или поль де кока читаешь. А нынче, брат, ау, химию-то изволь побоку, а... читай поле де кока, да ещё так читай, чтобы все твои домочадцы знали, что ты именно поле де кока, а не общепонятную физику писаревского читаешь. Теперь в родеревни бросить надо, говорили другие. Теперь там целая стена сердцевецев образовалась. Смотрят, уставив броды, да умозаключают каждый сообразно со степенью собственной невежественности. Чем больше который невежественен, тем больше потрясений и подкопов видит. Мол, в их присутствии сердцевеца какое-нибудь неизвестное ему слово, ну хоть мовит тон. Сейчас фьють. И пошла писать губернане. Да, это так. В этом я сам теперь убедился, поговорив с Дыруновым. Я был на один шаг от опасности и ежели не попался в беду, то обязан этим лишь тому, что Дырунов сам ещё не вполне обнял всю обширность полномочий, которые находятся в его распоряжении. Конечно, он не настоящий, то есть не официальный сердцевед, он только под споре, но ведь из подспорья нынче шутить нельзя. Посмотрит, ума заключит, возьмёт в руки пёрышко, смотришь, а на селе на тебя пятнышко. Положим крошечное из булавочной даловку, а всё-таки пятнышко. Пойди потом соскрёбывай его. Вся всё изменилось. Как всё вдруг шарахнуло в сторону. Давно ли исправинки племенили либерализмом? Давно ли частные приставы обрывались слезами, делая домовые выемки? Давно ли? Да не больше 10 лет тому назад. Не верьте этим слезам, это крокодиловы слёзы. Ещё в то время предостерегал меня один знакомый француз, свидетель этих выимочных слёз. Но, признаюсь, несмотря на это образное предостережение, я верил не ему, а полицейским слезам. Я думал, что раз полились эти слёзы, и будут они литься без конца, что в этих слезах заключается только зародыш, которому суждено развиваться дальше и дальше. Я столько видел в то время чудес, что не мог ни имел права быть скептиком. Я знал губернатора, который был до того либерален, что не верил даже в существование тверди небесной. Ничему я этому не верю, говорил он, как будто земля под стеклянным колпаком висит, и кто-то там Ею ворочает. Какие пустяки. Я знал генерала, который до того скептически относился к чудесам кровопускания, что говорил мне. Конечно, есть случаи как-то неприскорбленные, когда без кровопускания обойтись невозможно. Это так, это я допускаю. Но чтобы во всяком случае, сейчас же, с первого же раза, так сказать, не разобравший дело, не верьте этому, милостивый государь, не верьте этому никогда. Никогда. Это неправда. И всё это я видел своими глазами, всё это я слышал своими ушами не дальше, как 10 лет тому назад. И вдруг весь этот либерализм исчез. И справник подтягивает Частный пристав обыскивает и гогочет от внутреннего просветления. Все поверили, что земля под стеклянным колпаком висит, все уверяли в чудесах кровопускания, да не только сами уверяли, но хотят, чтобы и другие тому же верили, чтобы ни в ком не осталось ни тени прежнего либерализма. Насчёт вина свободно, насчёт чтения строго. Вот собственные слова Дюрнова, которые, конечно, никогда не сгладятся из памяти. И какой загадочный человек этот Дерунов, вслушается в тон, которым он произносит свои предики, кажется, что он говорит серьезно и даже с некоторой нажимкой. И вдруг прорвется нотка, ну, смеется эта нотка, да и все, тут смеется, словно вот так и говорит, видишь, какие я чудеса в решете перед тобой выкладываю, а ты все-таки слушай, да на ус себе мотай, потому что я столб. Жестокий наравь, загадочный, запутанный мир. Нет, лучше уйти. Какие тут тысячи, десятки тысяч сожжений дров. Пойдёт ли на ум всё это обилие гвоздя, кирпича из росса, которым соблазняет меня старик? Кончить и уйти. Вот это будет хорошо. Нет, Логянш, мне здесь жить незачем, сказал я однажды, когда старик с особенным рвением начал разводить передо мной на бабах. А Почему ж бы? А вот почему. Скажи я теперь хоть тебе, что, например, не Илья пророк громом распоряжается. Я говорю, что что вы суды? Христос с вами. Ну, видишь, ты вот от моих слов только рот разинул, а другой рта-то не разинет, а свистнет. А вы суды не говорите. За это же не похвалят. Знаю, поэтому и ухожу от греха. Так вот что, подыскивай-ка ты покупщика. В течение месяца перед моими глазами прошла целая портретная галерея лиц. Я видел все оттенки любви и желания, начиная с заискивающего воснавания, которого лежит робкое чувство зависти, и кончая наглым, от которого так и пышет беззаветную верою в несокрушимую силу хищничества. Мирная Чехия возделалась ареною борьбы, которая благодаря элементу соревнования нередко принимала характер ненависти. всякий являлся на арену купли с головы до ног вооружённый тёмными подозрениями и потому не шёл прямой дорогой к делу, но выбирал окольные пути. Всякий старался не только отбить у другого облюбованный кусок, но еще подставить конкуренту ногу и по возможности очернить его. Сначала меня занимала эта беспардонная игра страстей, разгоравшаяся по поводу какой-нибудь кавалихи или тараканихи. Всмотревшись ближе, я убедился, что принцип собственности, в смысле кавалиха, Общественные основы играют здесь самую жалкую, почти призрачную роль. Конечно, я был бы неправ, если бы утверждал, что в моих глазах происходило прямое воровство или кража, или грабеж. Но что тут в постоянном ходу было действие, называемое в просторечии «подвохом», это несомненно. Только теперь я увидел, сколько может существовать видов отнятия, которых не только закон, но даже самый тонкий психолог не предусмотреть невозможно. не поименовать не может. Весь процесс купли-продажи основан на психологических тонкостях, относительно которых немыслимы какие-бы-то ни было юридические определения. Вы слабохарактерны? Я налетаю на вас орлом. Вы честолюбны? Я опутываю вас паутиной самой тонкой лести. Вы недальновидны или глупы? Я показываю вам чудеса в решете, от которых вы дуреете окончательно. Очень часто подвох является даже в самой цинической и грубой форме, без всякого участия психологии, но и тут он недоступен для изобличения, потому что в основании его предполагается обоюдное согласие. Своими ли ты глазами смотрел, своими ли руками брал? Таковы афоризмы, на которых твёрдо стоит подвох. Две стороны находятся друг против друга и обе стараются друг друга обойти, не украсть, а именно обойти. Даже дурак не прочь бы обойти умного, Он только не умеет. И только тогда, когда подвох выземил уже своё действие, когда Психологическая игра совершила весь свой круг и получила от нотариуса надлежащую санкцию, когда участвовавшие в ней стороны уже получили возможность проверить самих себя, только тогда начинают они ощущать себя. Нечто странное. Я уже не говорю о стороне объегоренной, облапошенной и так далее, которая с растерявшимся видом ощупывает себя, как будто с ней у него произошло что-то вроде сновидения. Я думаю, что даже сторона объегоревшая, облапошенная и так далее, и та чувствует себя изубыточенной на том основании, что мало ещё дурака нагрели. Конечно, кражи тут нет, но, как хотите, есть нечто за такой степени похожее, что самая неопределённость факта возбуждает чувство ещё более тревожное, нежели настоящая кража. Куда идти, где искать отмщение? Если искать его в сфере легальности, то ни один правильно организованный суд не признает себя компетентным в деле психологических игр. Ежели искать его в сфере так называемого общественного мнения, то все эти рохли, разини и дураки занимают на жизненном пире такое приниженное, постылое место, что внезапный протест их может возбудить только чувство изумления. Собственно говоря, я почти не принимал участия в этой любостяжательной драме, хотя и имел воспользоваться плодами её. Самым процессом ликвидации всецело овладел Лукьяныч, который Чувствовал себя тут, как рыба в воде. Покупщики приходили, уходили, опять приходили. И старик не только не утомлялся эту бесконечную сутолокую, но даже как будто помолодел. Вот погодите, говорил он, спровадив какого-нибудь претендента на обладание опалихой, он еще уже придет, и мы его тут с одним человеком стравим. И стравливал. стравлял всегда внезапно, как бы не нароком, и притом так извивительно, что у конкурентов наливались кровью глаза и выступала пена у рта. Конечно, это в значительной степени оттягивало ликвидацию моих дел, но в этом отношении все мои настояния оставались бессильными. Лукьяноч не только не хотел понимать, но даже просто-напросто не понимал. чтоб можно было какое-нибудь дело сделать, не провядя его сквозь все мытарства запрашивания оговорок, обмолвок и всей бесконечной свиты мелких подвохов, которыми сопровождается всякая так называемая полюбовная сделка, совершаемая в мире столпов и основ. Я, конечно, не намерен рассказывать все перипетии этой драмы, но считаю не лишним остановиться на одном эпизоде её, которым, впрочем, И кончились мои деревенские похождения по предмету продажи и купли». «Между прочим, Лукьяныч счел долгом запастись сводчиком». «Одним утром сижу я у окна, вижу, к барскому дому подъезжает так называемая купецкая тележка. Лошадь сильная, широкогрудая, длинногривая, сбруя так и горит, дуга расписная». Из стележки бойко соскакивает человек в синем армяке, привязывает вожами лошадь к крыльцу и направляется в помещение, занимаемое Лукьянычем. Не проходит 10 минут, как старик является ко мне. Заяц из Долгинихи приехал. Покупщик, что ли, говорит, что волчьи ямы купить охотится. Ну что ж, переговори с ним? Стал быт он до вас дойти хочет. — Ну, а коли хочет, так зови. Но вместо того, чтобы уйти, Лукьяныч переминается с ноги на ногу, видимо, желая что-то сказать еще. Только он покупщик ненастоящий, — произносит он, наконец, по своему обыкновению, загадочно понижая голос. — У него все <смех> имущество, он — это телега с лошадью. — Так о чем же я буду с ним говорить? — Ну, поговорите. Может и польза будет. Да кто он такой? Издешний, из долгиньи. Фёдор Никитин Чурилин. О зайцам прозван от того, что он на всяком месте словно бы из-под куста выпрыгнул. Где его и не ждёшь, а он тут. Крестьянством не занимается, а только маклерит. Чуть где про слышишь, что в разделку пошло, и уже и не сидится. С неделю Место есть, как он около нас кружита. Я всё молчал, сам думаю, придёт. А он вот и пришёл. Чем же он для нас-то может быть полезен? Ну, первое дело покупателя приведёт. А второе дело и сам до Виду подторговать будет, коли прикажем. Только баловать его не нужно. То есть как же не баловать? Ну, много денег давать не надо. Он тоже ловок, на чужие-то деньги чай пить. Вы сами-то не давайте. Ко мне посылайте. Лукьяныч уходит, через минуту является вместе с зайцем. Это среднего роста человек, жиденький, белокуренький, с подстриженную рыжеватой бородкой, с маленькими бегающими глазками, обрамленными розовыми, как у кролика, веками, с остреньким носом. Но вообще фигурой своей он напоминает отчасти лисицу, а отчасти зайца. Одет чёгалем в синий тонкого сукна сибирки, подпоясанный алым кушаком, поверх который надет такой же синий армяк, на ногах высокие смазные сапоги. Подходит он над цыпочках, почти неслышных к самому столу и к разговору приступает шёпотом, словно секрет выведать хочет, при этом беспрерывно глядывается по сторонам и при малейшем шорохе вздрагивает. А, здравствуйте. Здравствуйте. Э, наслышаны, что ваша милость вотчину продать желаете? Да, желал бы. Такс, а какая примерно цена ваша будет? Да вы осматривали дача-то? Даже очень довольно осмотрели. Мы в вашем благородие здесь не жители, а может, около каждого куста раз 10 обошли, очень довольно знаем. В Филипцеве это точно, что есть лесок, а в прочих местах лет 20 настоящего лесу дожидать надо. Мне кажется, однако, что и в некоторых других пустошах порядочный лес есть. Так, милути ваши в Волгороде, позвольте вам доложить. Лес одно слово это такое дело. Э, возьмём теперь ещё одну десятину, ей одна цена. Возьмём другую десятину, ей другая цена. Чтол быть коли ежели я или, к примеру, другой покупщик постой, Фёдор Никитич. Ты ведь не для себя торговаться пришёл. Зачем же ты наш лес хаишь? А ты похвали, похвали. Может, от твоего-то слова, где и Нету леса, он вырастет. Это так точно. А главная причина, как его показать покупателю, можно теперь ещё и так показать, что куда он ни взгляну, везде у него лес в глазах будет. И и так показать, что он только одну рядочку увидит. Проехал я давеча Ковалихой в бачку-то направо-то. Ах, хороший лесок. Ну а ежели полевее взять, пильщикам заплатить не ещё. А ты вот съездил, да показал барину-то, э, как оно, по-твоему, выходит А чего ж лучше? Ха, вот не угодно ли на моей лошади хоть в Филипцево съездить И Степан Лукьяновича с собой захватим Поехали Я с Зайцем сел рядом Лукьяныч спустился корпусом в тележный Рыдван, а ноги взадрал на ободок. Заяц был, видимо, польщен и весело пошевеливал вожжами. Он напоминал собой фокусника, собирающегося показать свои лучшие фокусы и немало не сомневающегося, что публика останется им довольна. С полчаса ехали дорогу, а потом свернули в сторону и поехали целиком по Луговине, там и сям усеянной небольшими куртинами дерева. Березняка, перемешанного с осиной. «Долго мы кружили тут, и все никак не доедем до Филипцева, то есть до настоящего леса. Выдастся местами изрядная десятинка, мелькнет, и опять пошла писать редач». «Да ты че такое показываешь-то?» воззавился наконец Лукьянович. «Филипцева показываю, или своего места не узнали. Вон и осина, на которой прошлой осенью Аня Синдыл да повесился». Лукенович не выдержал и выругался, чем, впрочем, заяц немало не смутился. А теперь же, как по-вашему, много ли примерно ваше Филипцево стоит? Да, но ведь это, это так точно. Однако вот хоть бы ваша милость, говорите вы теперь, чем мне? Покажи-мол Фёдор Филипцево. Смею ли я примерно не показать? Так, точно и другой покупащик: "Покажи", скажет Фёдор Филипцево. «Должен ли я, значит, ему удовольствие сделать?» «Стал быть, я и показываю, а можно, пожалуй, и по-другому показать. Но, но, пошевеливай!» Опять выехали на торную дорогу, с которой уже нельзя было сворачивать, потому что по обеим её сторонам стояла сплошная стена высоких и толстых елей. А вот и опять тоже Филиппова, только в этом самом месте ценной ему нет. Да вы зачем же показываете либо одно, либо другое? Вы бы, как следует, всё показали. Пане, выйти. Позвольте вам доложить. Не уж-то я своего дела не знаю. К примеру, возьмём теперь ещё хоть покупателя. Могу ли я его принуждать? Привёз я его теперь ещё в вот самое место показал ему. Он сейчас взгрюнул: "Ах, хорош лисок, Фёдор". Главная причина, значит, облюбовал Что ж, я теперь ещё против этого сделать могу, само собой, чтобы примерно в ответе перед ним не остаться, скажешь ему: "Э, -э невесь, мол, такой лес есть и прогалинки". Однако, как он сразу в своём деле уверился, так тут ему что хочешь, говорит, он всё ему в уши пропускает. "Айда домой, Фёдор", говорит, "лес первый сорт, нечего и смотреть больше, теперь только маклери, как бы подешевле нам этот лес купить". И купит. и цену хорошую даст, потому что он настоящий лес видел. А как начнешь с редачи-то показывать, так после хоть и привези его сюда, к настоящему лесу, он все про редач поминать будет. Скажите, вы имеете в виду какого-нибудь покупщика?» У меня ваше благодаря по здесьные круги очень знакомства довольно. Хорошие господа доверяют мне, а не то, чтобы что? Ну и купцы тоже и в городке Эры в городке Кае в Т Деруново вы знаете? А как не знать? Осип Иваныча довольно знаем. Послужил тоже его степенству. Да признаться, за цепочка это небольшая у нас вышла. А что? Да такс тоже, а на медний лес показывал, генерал Голозадов продавал. Признаться, маленько спопашился я тогда. А молодец Деруновский, и догадайся, очень они на меня в ту пору обиделись, Осип Тайваныч. Хе-хе, и чай из-за вихры досталось. Хе-хе, этого бог еще миловал. Сколько на свете живу, а за вихры, кроме дятеньки с маменькой, никто еще не дирал. а не велел, значит, Осип Иванович, а до себя допускать. Да, брат, ваша должность тоже. <свят> Плутовать плутуй, а по сторонам не заглядывайся. Наша должность, ваше благородие, осмелюсь вам доложить, даже очень довольно строгая. Смотрите, примерно теперь хоть вы или другой кто гуляет, мол, Фёдор в баклуши бьёт. А я, между прочим, Несколько не гуляю, всё про между себя обдумываю, как значит кому угодить и кому что, к примеру, требуется. Всё это я за всегда на замечание держать должен. К примеру, уж бы такой случай, иной купец сам доходит, а другой через приказчиков. Ну, с приказчиком, я думаю, скорее дело ты сделаешь. И приказчик, приказчику рось, Степан Лукьяныч. Вот как надо сказать. Одно дело Деруновский приказчик и одно дело Володыкинский приказчик. А в прочих частях, разумеется, коли ежели господин Маслицы не пожалеет, с приказчиком всё-таки складнее дело сделать можно. Ага. Подкупить, значит, нужно. Зачем покупать? А, просто, к примеру, пообещать копейки что ли с рубля или хотя бы и две, если, значит, дело Хорошо, доложит хозяин. Ну, две-то копейки, это, брат, ты соврал копейку, это точно, это по-христиански будет. Эх, Степан Лукьянович, как это, братец, ты говоришь, соврал. Могу ли я теперь еще господина обманывать? Может, я через это самое кусок хлеба себе получить, надеюсь, а ты говоришь, соврал. А я все одно, что перед Богом, то и перед господином. Возьмем теперь, хоть это самое, Филиппцева. Будем говорить так, что для господина приятнее, пять ли тысяч за него получить или три? Сказывай. Ну, а ну, конечно, бы пять их, да навряд. Ты а думаешь. ты говоришь, навряд, а я тебе говорю, никто, как Бог, владыкина Петра Семёновича, знаешь? Слыхивал? А слыхивал, так и про Тихона Иванова, про приказчика его, значит, слыхивал. Вот уже поеду в Ка, шепну Тихону Иванову. Тихон, мол, Иваныч, доложите, мол, хозяину, что хороший барин лесок продает. Кабы пять тысяч, не жаль бы и двух копейков. И не пять тысяч, а больше даст, вот что. Потому сейчас ты его в трактир сводил, закуску потрафил. Тихон Иваныч, сделай милость. Закуска это точно, закуска это первое дело. Заяц постепенно разгорячился и начал болеть. лгать. С своей стороны Лукьянош постепенно, поддаваясь боянию гонья, с каким-то беззаветным простодушием вторил ему. Потому что у нас всё на чести. Будем так говорить: барин лесок продаёт, а Тихон Иванов его осматривает, в одном месте посмотрит, а хороший лесок в другом поглядит. Вот так брат, лесок. Правильно ли я говорю? И так, это правильно, это так вот точно. Ты думаешь, мало у вас в Филипсове добра? Хе, мало ли тут добра. Я тебе вот так скажу. Будь я тепереча при капитале, не глядя бы, семь тысяч за него дал. Потому что сейчас бы я первым делом этот самый лес рассертировал. Начать хоть со строевого. Видел, какие по дороге деревья-то стоят? Ужастённые. Мало ли тут дерево, хоть в какую угодно стройку. Хорошо. Стало быть, перво на перво, строевой лес. Сколько тут, по-твоему, корней будет? Тысячи три будет? Корней побольше. Как трёх тысяч не будет-то? Ну, клади три. А на дерево-то оно три рубля на месте. А на станции за него дашь и шесть рублей, как калач. Вот уж девять тысяч... А потом дрова. Сколько тут дров-то? Ой, мало ли тут дров. Блин, <allein> опять же, товарник, сучья, по нашему месту всякий сучок денег стоит. А земля-то, земля-то ведь опять за покупателем останется. <рав plastics> и опять же по ней лес пойдет. И какой еще лес пойдет? В десять лет и не узнаешь, была ли тут рубка или нет. Место же здесь боровое, ходкое. Айх, мать. А что же я говорю? Я то и говорю, как бы теперь этот капитал в руки сейчас бы я это самое Филипцево, то есть ни в жизни бы никому не уступил. Да тут целый человек с здоровьем, тут конца краю деньгам не будет. Ну так ты так так ты действуй, улешай покупателя старайся. И то стараюсь, потому вижу, господин добрый, неведущий, для кого же нам и стараться-то? Слава богу, я всем господам позднейшему месту довольно известен. Галазадов генерал. Пофиге, господин, всех от сейчас аттестат мне подписать готовы. О-о, вот ты от обвладыке не давити по минулта, он вряд ли у нас купит. Он слышь, у Кандауровского барина всю Палестину торгует, у нас ему не рукать. А, владыкин не захочет, так борода вкину, к Филиппу Ильичу толкнёмся. Может, кенежный этот сам осматривать поедет. ника씩ку не поручит. Ну, самому-то 2 копеек не посулишь. У этого опять другой фортель. Пунш любит. Как приехал, так чтобы сейчас ему пунш готов был, и пьёт он этот пунш, да куда глаза у него круглые не сделаются. А в ту пору, что хост то у него и бери. Проспится не бы всё проспится и опять что-нибудь час пунш Само собой уж тут не зевай. Главная причина — все так подстроить, чтобы в этом самом виде хорошей неустойкой его обязать. Страсть, как он этих неустойок боится, словно ребенок. Их ты парень, а! А Бородавкин, ежели не поедет. Хмелева, Павлов и Меча за бока приволокем, и насчет его опять есть фортель. Амбицию большую имеет. Скажи ему только, Дерунов, мол, Осип Иванович пять тысяч давал. Сейчас он, не глядя, шесть тысяч отвалит. Ай, житьё им этим аршинникам. Ай, какое ещё житьё-то? Скажем, к примеру, хоть об том же Хмелёве. Давно ли он серым мужиком состоял? И вдруг ему Господь разум развязал. Зачал он и направо загребать, и налево загребать. Страсть! Сядет это, словно кот в тёмном углу, выпустит когти и ждёт. Только глаза мерцают. Из Филиппсова заехали мы в Палеху, а по дороге осмотрели и волчьи ямы. И тут оказалось тоже по левее проехать. Цены нет, по правее взять. Вся цена грош. Главная причина, как показать? Это что? Это что говорить? Как показать это так точно? Словно во сне слушаю я этот разговор, В ушах моих раздаются слова Фортель, загребать, как показать, Никто, как Бог, тысячи, три тысячи, семь тысяч. Картины одна другой фантастичнее рисуются в моём воображении. То мне кажется, что я волк, а все эти дируновы, владыкины, хмелёвы, бородавкины мирно пасущиеся стада баранов, в виду которого я сижу и щёлкаю зубами. И вот я начинаю горцевать, распустив хвост по ветру, описываю круги. Один смелый прыжок, и я уже там, в самой середине стада. Но о ужас, не успел я ещё хорошенько раскрыть пасть, Как все эти бараны, вместо того, чтобы смиренно подставить мне свои загривки, вдруг оскаливают на меня зубы и поднимают победный вой. Картина переменяется. Я оказываюсь не волком, а бараном, на которого заяц обманным образом напялил волчью шкуру. Я слышу хохот и вой. Жарь его, наяривай, накладывай. В загривок-то, в загривок его раздается в моих ушах. Дурак, дурак, дурак. Пообедавший заяц умер. уехал. Ты смотри, по сторонам не заглядывайся, за это брат тоже не похвалят. А зачем по сторонам глядеть? Мы на чести дело поведём. Счастливо оставаться в вашем благородие. Увидите, коли я завтра же вам в Бородавкина Филиппа Ильича не представлю. Дерешка загремела, и вскоре целое облако пыли окутало её и фигуру деревенского маклера. Я сел на крыльцо, а Лукьянович встал несколько поодаль, одну руку положив поперёк груди, а другую, упёршись в подбородок. Некоторое время мы молчали. На дворе была тишь, солнце стояло низко, в воздухе чуялась вечерняя свежесть, и весь он был пропитан ароматом от только что зацветших лип. — Решите, а! — вдруг отозвался Лукьянович, одирая глазами ввысь и оттирая платком пот, выступивший на лбу. — Да, брат, хорошо теперь на вольном воздухе. — Да, и не вышел бы. — В самом деле, так было хорошо среди этой тишины, этой теплы, неугасающего дня, этих благоуханий, что разговор наш непременно принял бы сентиментальный характер, если бы, И редко долетавший стук зайцевой тележки не возвращал нас к действительности. Не нравится мне этот заяц. А чего в нём нравится? А зачем же ты привёл его? А нам Радвин нравится, нали? Нам нужно, чтоб дело сделало, а там, пожалуй, хоть век его не видать. Однако, ведь ты сам видишь, что он просто-напросто мошенник. Мошенника много про него сказать, а у лоды Не стоящий, значит, человек, вот, вот это. Вот ты говоришь, не стоящий человек, а между тем, сам же его привел. Как же так жить? Ну скажи, можно ли жить, когда без подвоха никакого дела сделать нельзя? Живем помаленьку, стало быть, не до конца еще погрешили. Да ты поймешь же, Лукьяныч, вот завтра Бородавкин приедет, неужто ж в самом деле ты будешь его убрать? пуншем спаивать. А, ну, а коли ему нравится, я говорю, пусть чай пьет. Да ведь это значит прямо мошенничать, с пьяным человеком в сделку входить. Ну, не как вы в самом деле думаете, что вы Бородавкина обидеть можете? Обидеть? Не обидеть, а коли, по-твоему, делать, так просто-напросто обмануть. Да Христос с вами, да вы слыхали про Бородавкина-то? Он ведь... Два раза невинно патчим объявлялся, два раза во остроге сидел и всякий раз чист выходил. А над нашли кого обмануть, да его и он пуншим-то для того боять, чтобы он не слишком уж люб был. Сказавшее это, Лукьяныч махнул рукой и ушёл в своё логово готовиться к завтрашнему дню. Через полчаса вышел оттуда ещё такой же ветхий старик и начал вместе с Лукьянычем запрягать в одноколку мерина. Посылали в город за кизляркой и другими припасами для предстоящих погунтов. Но я не выдержал. Ежедневные разъезды по одним и тем же местам, беспрерывные разговоры об одних и тех же предметах до того расшатали мои нервы, что мне почти всю ночь не спалось. Передо мной в течение нескольких бессонных часов прошли все подробности любостяжательной драмы, которой я был очевидцем и участником. Вспомнился благолепный Дерунов и его самодовольные предики насчёт бунтов, в которых так ясно выразилась наша столповая мораль. Вспомнилась свита мелких торгашей прасолов, которые в течение целого месяца с утра до вечера держали меня в осаде, и которые, хотя и не успели еще, подобно Дерунову, уловить вселенную, но уже имели на готове все нужные для этого уловления мрежи. Вспомнилась и бесконечная канитель разговоров между Лукьяночем и бесчисленными претендентами на обладание разрозненными клочьями некогда великолепного Чемизовского имения. Эти разговоры в особенности раздражали меня. Все они велись в одной и той же форме, все одинаково не имели никакого содержания, кроме совершенно бессмысленной укоризны. На русском языке даже выработался особенный термин для характеристики подобных разговоров. Это термин собачиться. А ты настоящую цену давай. И то настоящую цену даём. А ты дело говори. И то дело говорим. Слушай, Сколько ты тут дров напилить хочешь? А сколько напилим, всё наше будет. Опять товарник. Ты думаешь, сколько ты? Ты разве не тут напилиш? Опять-таки, сколько не напилим, всё наше будет. Бога не боишься. Ты один видно боишься. И так далее, до тех пор, пока запас собачьей не истощался на время. Тогда наступало затишье, в продолжении которого Лукьяныч пощипывал бородку, извительно взглядывал на покупателя, а покупатель упорно смотрел в угол. Но обыкновенный Лукьяныч не выдерживал, и по прошествии нескольких минут с судорожным движением хватался за счёты и начинал на них выкладывать какие-то фантастические суммы. Слушай, боишь ли ты Бога? принимался он вновь за прежнюю конетель у Каризы вспомнился мне наконец и заяц за несколько часов перед тем с такой бесцеремонной торжественностью посвящавшей меня в тайное искусство показывания которого я некогда был жертвой теперь это искусство показывания уже не меня обездоливало а напротив того мне предлагало свои услуги ясно что передо мной в течение целого месяца каждодневно производился тот самый акт потрясание, которое поселяет такой наивный ужас в сердцах наших столпов. Да, это было, но это было потрясение, и вот эти люди, которые так охотно бледнеют при произнесении самого невинного из заклеймённых преданием страшных слов, эти люди, по-видимому, даже не подозревают, что рядом с ними чуть ли не И мы самими каждый час, каждую минуту производится самое действительное из всех потрясений, какое только может придумать человеческое злонамерение. И с какой наивной бессознательностью, с каким простодушным неведением производится этот акт потрясения общественных основ. Это даже не акт, а почти простой обряд. Даже добряк Лукьяноч, которому, конечно, и на мысль не когда не приходило кого-нибудь ограбить, И тот и является чуть ли не грабителем, или, по крайней мере, попустителем и пособником грабежа. Не услаждался ли он всем существом своим фокусами показания, представленными зайцем? Не послал ли он в город за кизляркой в надежде, что Бородавкин под влиянием пунштов хоть ещё и пойдёт в устраиваемую ему зайцем ловушку? И чем дольше я думал, Чем больше и больше таяла моя недавняя решимость действовать с умом, и по мере того, как она исчезала, на её место, сначала робко, а потом всё настойчивее и настойчивее всплывала другая решимость бросить, бросить всё и бежать. Как-то вдруг для меня сделалось совсем ясно, что мне совсем не к лицу ни продавать, ни покупать, ни даже ликвидировать, что моё место совсем не тут, не в мире продаж, войн, трактатов и союзов, а где-то в безвестном углу, из которого мне никто не препятствовал бы кричать вслед несущейся мимо меня жизни: "Возьми всё и отстань". Утром, едва я успел забыться тревожным сном, как меня разбудил гром и звон, раздававшийся на дворе. Одевшись наскоро, я выбежал на крыльцо, и глазам моим представилась картина «Все». Необычной для Чемизова суеты. Старики и старухи, мирно доживавшие свой век в подвальных этажах барского дома, все разом выползли на барский двор, сновали взад и вперед, от амбара к кладовой, от кладовой к погребу, гремели ключами, отпирали, запирали, что-то вынимали, несли. У конюшни стояла крытая ямская повозка, вблизи нее на лужку ходили три спутанные лошади и кормились, встряхивая курицами. будбечик. На вопрос мой, что случилось, мне отвечали, что приехал купец Бородавкин и вместе с зайцем и Лукьянычем отправился осматривать дачу. Я ждал довольно долго. Наконец, часа через 3, осторожно, словно крадучись, вошёл в мою комнату заяц. Лицо его в буквальном смысле слова было усеяно каплями пота и выражало таинственность и озабоченность. Желают вас видеть. Доложил он шёпотом. Я чувствовал, что решительный час настал, но всё ещё колебался. Ваше высокоблагородие, позвольте вам доложить. Они теперь ещё в таком пункте стоят, что всего у них значит просить можно. Кли жели к примеру всю дачу продать пожелаете, они всю дачу купят. Кли жели пустошь какую или парки, или хасабы и дом, они и на это согласны. Словом сказать, с их стороны на всё согласие будет полное. и надо было видеть его изумление и даже почти негодование, когда я объявил ему, что в настоящую минуту ничего продавать не намерен.